Когда секретарша ввела Кэт в кабинет, Барри Ливерсток встал. Кэт привела себя в порядок в туалетной комнате внизу, расстегнула лишнюю пуговку на блузке и, садясь на мягкий стул перед письменным столом, задрала юбку, насколько у нее хватило смелости. Барри Ливерсток в белой рубашке и кричащем галстуке откинулся на стуле. У него были запонки с фальшивыми бриллиантами, а на запястье болтался золотой браслет. Он показался Кэт намного больше, чем раньше, и гораздо тучнее. Лицо его стало еще более рыхлым. Чем могу быть полезен? Он пробежался по ней глазами, словно она была шлюха, выставленная на обозрение, и уставился в разрез ее блузки. Кэт почувствовала смущение от своего дешевого маскарада. «Мне требуется работа». Барри Ливерсток нахмурился. «Прокол с газетой?» «С газетой у меня все великолепно». Она выдавила из себя улыбку. «Мне нужно что-нибудь временное. Я...» Она помолчала. «Хочу поработать на вас в течение следующих 24 часов». Он продолжал раздевать ее взглядом. «Поработать на меня?» «Я хочу, чтобы вы наняли меня в свой департамент на одни сутки». Она отвела взгляд, посмотрела в окно, потом снова на него. «Хотите кого-то выследить?» Он продолжал безотрывно смотреть на ее ноги. «За сутки-то?» «Тогда зачем?» — Мне нужна идентификационная карта или письмо, удостоверяющее, что я у вас работаю. Он почесал подбородок. — И чего вы хотите? Кэт сделала движение, и блузка распахнулась еще глубже. — На этот вечер назначена эксгумация трупа. Я хочу там присутствовать. Салли Дональдсон. Он вытащил пачку сигарет Ротманс и зажигалку из нагрудного кармана рубашки. Так быстро это не делается. У нас очень строгие правила. Мне придется спустить дело по инстанциям. Это займет несколько дней. Кэта откинула волосы назад намеренно, беззаботным жестом. У, -у я думала, что у вас есть власть что вы можете все устроить. Она пожала плечами, и лицо ее слегка порозовело. — Могу, — раздраженно сказал Барри Ливерсток. Его взгляд снова опустился к ее ногам, потом поднялся к ее лицу, снова к ногам и снова вверх. Он ухмыльнулся самодовольно и понимающе. — Что я буду с этого иметь? — Возможно, интервью. — А как насчет обеда? Их взгляды встретились. Кэт почувствовала себя манщицей. Надеюсь, я смогу что-нибудь устроить, сказала она, одаривая его более обещающей улыбкой, чем намеревалась. Он поднял телефонную трубку, набрал номер и откинулся на стуле. Бренда, кто сегодня присутствует на эксгумации? Джудит Пикфорд. «Соедините меня с ней, ладно?» Он прикурил сигарету. «Джудит, у меня тут...» Он поколебался. «Писательница, которой нужно узнать процедуру эксгумации. Не возьмете ли ее с собой сегодня вечером?» Он глубоко затянулся и выпустил дым к потолку. «Нет, нет, не беспокойтесь. Я дам письмо, в котором будет указано, что она с вами». Не думаю, что кого-нибудь это слишком заинтересует. Барри Ливерсток повесил трубку. Потом нажал кнопку, и Кэт услышал резкий зумер за дверью. Голос секретарши прокаркал по внутренней связи. — Алло? — Вы не могли бы срочно напечатать для меня письмо? — сказал Ливерсток, подмигивая Кэт. Глава десятая Харвис Уайер присоединился к ребятам, идущим в школьный зал. Они были одеты либо в блейзеры, либо в форменные школьные пиджаки, в елочку и серые фланелевые брюки».